Она старается говорить тихо. Я как раз подумала о материнской любви. «Вау, ладно, понятно». Она прикрывается рукой от солнечного света, чтобы взглянуть в лицо Джейку. «Я так и не простила, Аннабель», — начинает Кейт. «Надеюсь, что нет», — отвечает он. «Но теперь я понимаю ее мотивы». Он отворачивается к реке. «Ты великодушный человек». Она касается его щеки и поворачивает лицо Джейка к себе, а потом поднимается на цыпочки, чтобы поцеловать. «Я понимаю, почему она так тебя любит. Я бы не выдержала, если бы почувствовала, что Лео забирает кто-то, кому я не нравлюсь». Джейк улыбается, но лицо остается серьезным. «Давай не будем об этом», — отвечает он. «Я хочу хорошо провести день». «Ладно». Она прижимается к нему и обнимает «Я тебя люблю». «И я тебя». Кейт всегда думала, что в их паре она самый злой человек. И еще долго злилась на Аннабель, но рождение Лео все изменило. Больше не было смысла поддерживать этот огонь ярости. Теперь, когда Джейк исключил своих родителей из их жизни, во всем этом нет никакого смысла. Он сам оказался в ужасе от замыслов Анабель и стыдился того, что невольно принимал в них участие. Джейк рассказал ей, что сестры не смогли вытерпеть вмешательство матери в их жизни, поэтому отдалились от нее. У жабы развилось расстройство пищевого поведения, Милли стала трудоголиком, Джулия вышла замуж за жестокого человека, чтобы угодить матери. «Мать думала, что он правильный», — объяснил Джейк. «Ну, сама знаешь, двойная фамилия, охота по выходным» государственная школа и прочее дерьмо. Сейчас они развелись, но именно поэтому мои сестры не хотят с ней общаться. Я должен был сказать тебе, но не хотел, иначе ты бы плохо думала о моей матери. Глупо, я знаю, ведь теперь о ней никто не думает хуже, чем я. Мне жаль, очень жаль». Он неоднократно извинялся перед Кейт за свои слабости и измену, пока Кейт не попросила прекратить. Она не хотела постоянно переживать прошлое, осознавая то, что он мог бы поступить иначе. Это уже было бессмысленно. Анабель оказалась очень убедительной», — сказала она. «Но, в конце концов, ты восстал против ее деспотизма, и это главное». Разве это не Анабель и Крис помогли им, когда они больше всего в этом нуждались? Имеют ли значение скрытые мотивы? Когда они попали в отчаянную ситуацию и боялись все потерять, ведь именно тогда появились родители Джейка. Она благодарна им за это, несмотря ни на что. На рождение ребенка она были прислала пару синих вязанных пинеток. Конверт был адресован Джейку, и вскрыв его, он сразу же выбросил открытку, а пинетки закинул в кухонный ящик с запасными батарейками и резинками. Ботиночки все еще там, в подарочной упаковке, но Лево из них уже вырос. Всякие раз на них, Кейт думает о том, как Анабель узнала дату родов. Она знает, что нельзя на него давить. Это его боль и его бремя, а не ее. Со временем, возможно, они позволят бабушке и дедушке вернуться в их жизнь. Впрочем, пока в этом нет необходимости. Их трое. Идеальная, полная семья. Они подходят к пагоде мира на краю парка. Крыша напоминает Кейт викторианскую даму с задранной юбкой. Она где-то читала, что пагода, подарена Лондону японским монахам, который после Хиросимы и Нагасаки поклялся провести остаток жизни строя храмы мира. Кейт смотрит на золотого Будду, сияющего в центре, блестящего как новенькая монетка. Теперь она все понимает. Кладет руку на голову Лео и чувствует его сонное тепло. Пойдем домой, спрашивает Кейт. «Пошли?» — отвечает Джейк. Младенец покачивается в слинге. Джейк обнимает ее за плечи. Они идут домой, и золотой Будда смотрит им вслед».